Бонус. Глава первая. Шурочка. Я вышла из квартиры Нины, а улыбка сама собой сползла с моего лица. Если бы все было так просто, как я пыталась доказать подруге. На самом деле даже не знала, что делать, о чем думать и как правильно поступить. Для этого лучше все разложить по полочкам в голове. Итак, начну с того, что когда мы вернулись в город, я проводила Нину до квартиры. Так было безопасно и мне, и ей. Попрощавшись, я знала, что теперь она в полной безопасности. Да и Валира вот-вот приедет. Успокоив себя этими мыслями, мне успешно стало спускаться. На улице я чуть замедлилась прежде, чем подойти к своей машине. Уже предвкушала, что скоро окажусь в квартире, наполню ванну водой, запущу туда все имеющиеся средства по уходу за телом и забуду про всю прелесть деревенской жизни без благ цивилизации. Но моей мечтам не суждено было сбыться. Я как будто оказалась звездой второсортного боевика. Прямо передо мной появился огромный чёрный джип, из которого вылезли два бритаголовых бугая и затолкали меня на заднее сиденье. Толкали осторожно и деликатно, но страшно-то было. Машина быстро сорвалась и поехала вперёд. Я только успела обернуться и увидела мелькнувшее в окне квартиры испуганное лицо подруги. Так, сумочку с личными вещами у меня не отобрали. Уже хорошо. Постаралась вдохнуть глубже. Надо успокоиться. Нина всё видела и вызвала полицию. Когда хоть немного пришла в себя, решила поинтересоваться впереди сидящих мужчин. Куда мы едем? услышали они мой лепет. Леон Вениаминович пригласил вас в гости. Ах, пригласил! Сразу успокоилась и уселась удобнее. Какая честь! Что же он не предупредил? Я бы хоть оделась соответствующе. В ответ мне ничего не сказали. Так и ехали в гробовой тишине, даже музыку не слушали. Зато как только узнала, что еду к Чайке, успокоилась окончательно и поняла, что меня перепутали с подругой. И хорошо. Я с этим хлыщом разберусь. Сразу же беспрепятственно достала телефон и написала Ниночке, что всё под контролем, чтобы она не волновалась. Меня привезли в бизнес-центр, который отстроили совсем недавно, и проводили в просторный кабинет на втором этаже. Пропустили в него, а я не сразу заметила, что осталась одна. Лишь расслышала звук закрывающегося замка. «Меня что, закрыли?» Так ничего и не объяснив. Взбесившись, стала силой стучать в дверь, но никто не отвечал. «Ладно, посмотрим тогда, как вы заговорите, если я решу разгромить кабинет», – прошипела я. «Мало кто знает, на что на самом деле способна тихая Шурочка Гарина». «А что, давно о таком мечтала, а тут для меня все условия». Потерев руки в предвкушении, осмотрела еще раз помещение вокруг себя и начала с вазы на столе со свежими цветами. Она разлетелась в дребезги, как только встретилась со стеной. Осколки со звоном осыпались на пол, а от двери послышался встревоженный женский голос. «Леон Вениаминович скоро подойдет». «Пусть поторопится, если хочет увидеть что-то целое», — хмыкнула я и ускорилась. В ход пошли картины со стены, мягкие подушки, настольные принадлежности, бумаги. Я не жалела ничего. Немного успокоившись, огляделась, чтобы посмотреть, что ещё можно разрушить, когда услышала, как открывается дверь. А вот и виновник торжества пожаловал. Жаль, что вазу я уже разбила. С удовольствием бы поместила её на голову мужчине, чтоб не повадно было, чтоб мысли не возникло устраивать похищение средь бела дня. Мерт. Недовольно пробурчал мужчина, заходя в кабинет и смотря на то, что от него осталось. а я стояла под боченись, скрестив руки на груди и недовольно смотрела на него. «Ты кто?» – его удивленный взгляд наконец остановился на мне. «Гарина Александра Александровна!» – ехидно улыбнулась я. «Присаживайтесь!» – устало произнес мужчина, проходя за стол и садясь в кресло. «Чай, кофе?» «Кофе!» «Алочка, два кофе, пожалуйста!» – отдал он приказ через телефон. Когда кофе и конфеты стояли на столе, с которого Леон просто смахнул на пол остатки моего бешенства, я наконец спросила: "Зачем во мненочка?" Нина, удивлённо спросил он, как будто не понимая о чём я. Рваным движением Леон здирошил волосы, а я не нароком залюбовалась. "Хорош, ничего не скажешь. Такой глянцевой обложечной красотой. Тёмные волосы, приятная фигура и ярко-сапфировые глаза, которые превращались в грозовое небо, когда его взгляд натыкался на меня." Не зря говорят, что глаза – это зеркало души. В его глазах можно было утонуть. Встряхнула головой, чтобы развеять морок. Еще не хватало увлечься заморским принцем. Нам из своих дураков хватает. «Я просто хотел с ней поговорить», – горячо заверил меня мужчина. «Нина просто идеально подходила». «В каком смысле?» Я никак не могла уловить его мысль. «Она идеально подходила, чтобы показать ее дедушке». «Деду?» Мой дед приехал во Францию из России. Он прожил там уже больше 50 лет, но страна не стала для него родной. Он не понимает ее. Ему не хватает российского менталитета. И вот ему зачем-то стукнуло в голову, что я должен жениться именно на русской, во что бы то ни стало. Я бы все откинул на старческий маразм и не обращал бы внимания. Но так как я веду и развиваю семейный бизнес, его прихоть может больно отыграться на всех». Он поставил условие, что если я не женюсь в течение полугода, то все активы уйдут на благотворительность. Я бы за себя не беспокоился, ещё заработаю, но может пострадать и имя, и репутация семьи. А в Европе это больше, чем деньги. Сначала я думал, что он шутит, но на днях мне позвонил адвокат нашей семьи и сказал, что шестерёнки уже запущены. И если через месяц я не приеду на день рождения деда с женой, всё будет разрушено. Поэтому пришлось срочно выезжать в Россию. Тем более у меня здесь открытие кофейни. Но почему на ума его нанели бы актрису и дело с концом? Где тут у меня ещё в здравом уме? Сразу бы расскосил. Поэтому и думал, что рассказ о моей внезапной влюблённости в модель вызовет больше веры. Санта-Барбара какая-то. Ему просто скучно. Устала потёр переносицу Леон, а мне его почему-то стало ужасно жаль. До того момента, пока он не поднял на меня свои глаза и не озадачил А может вы согласитесь быть моей женой? И я чуть не подавилась кофе. Да уж, о таком предложении руки и сердца я даже мечтать не могла. Хорошо, что в кабинет ворвались Денис с Валерой и спасли меня от ответа. Но Чайка перед уходом засунул мне в руки свою визитку. И вот теперь я сидела в машине, вертела черно-золотистый прямоугольник в руках и думала, думала о том, выбросить ли её в окно и навсегда забыть этого иностранца или согласиться на авантюру. Не лёгкий выбор. Но глаза Леона так и стояли перед лицом, а ещё я всегда любила рисковать и ввязываться в авантюры. Как будто в забытье схватила телефон и набрала незнакомый номер. Давай встретимся. Два слова. Всего два, но которые меняют всё. Может, потом я об этом пожалею, получу от ниночки по шее, но не лучше ли сделать и жилет, чем потом всю жизнь сокрушаться о том, что не сделал.